C. Наконец, обмен и обращение. Обмен и производство. Обращение само есть лишь определенный момент обмена или обмен, рассматриваемый в целом. Поскольку обмен есть лишь опосредствующий момент между производством и обусловленным им распределением с одной стороны и потреблением с другой стороны, а потребление само выступает как момент производства, постольку и обмен, очевидно, заключен в производстве как его момент. Ясно, во-первых, что обмен деятельности и способностей, совершающейся в самом производстве, прямо в него входит и составляет его существенную сторону. Во-вторых, то же самое верно и относительно обмена продуктов. Поскольку он есть средство для производства готового продукта, предназначенного для непосредственного потребления. постольку сам обмен есть акт, входящий в производство. В-третьих, так называемый обмен между «деловыми людьми» и «деловыми людьми» по своей организации всецело определяется производством, да и сам представляет собой производственную деятельность. Обмен выступает независимым и индифферентным по отношению к производству только в последней стадии, когда продукт обменивается непосредственно для потребления. Однако, первое, не существует обмена без разделения труда, будь это последнее чем-то первобытным или уже результатом исторического развития. Второе, частный обмен предполагает частное производство. Третье. Интенсивность обмена, его распространение, так же как и его форма, определяются развитием и структурой производства. Например, обмен между городом и деревней, обмен в деревне, в городе и так далее. Обмен таким образом во всех своих моментах или непосредственно заключен в производстве или определяется производством. Результат, к которому мы пришли заключается не в том, что производство, распределение, обмен и потребление идентичны, а в том, что все они образуют собой части единого целого, различия внутри единства. Производство господствует как над самим собой, если его брать в противопоставление к другим моментам, так и над этими другими моментами. С него каждый раз процесс начинается снова что обмен и потребление не могут иметь господствующего значения, это ясно само собой. То же самое относится к распределению, как к распределению продуктов. В качестве же распределения факторов производства оно само есть момент производства. Определенное производство обусловливает таким образом определенное потребление, определенное распределение Определенный обмен и определенные отношения этих различных моментов друг к другу. Конечно, и производство в его односторонней форме со своей стороны определяется другими моментами. Например, когда расширяется рынок, то есть сфера обмена, возрастают размеры производства и становится глубже его дифференциация. С изменением распределения – Изменяется производство, например, с концентрацией капитала, с различным распределением населения между городом и деревней и так далее. Наконец, нужды потребления определяют производство. Между различными моментами имеет место взаимодействие. Это свойственно всякому органическому целому.